Возвращение Море бьется о берег своей короткой, однозвучной волною. Белые облачка быстро несутся по громадному голубому небу, уносимые быстрым ветром, как птицы. Деревушка, расположенная в глубине долины, спускающаяся к океану, греется на солнце. У самого входа в нее, на краю дороги, Стоит одинокий дом Мартин Лебеков. Это маленькая рыбацкая хижина с глинобитными стенами, соломенной крышей, разукрашенной голубыми ирисами. Перед дверью важно раскинулся сад, величиной с носовой платок, в котором растет лук, немного капусты, петрушка, кервель. Изгородь отделяет его от дороги. Муж на рыбной ловле, а жена чинит перед хижиной большую темную сеть, растянутую на стене, подобно громадной паутине. Девочка, лет четырнадцати, сидит у входа в сад на соломенном стуле, откинувшись назад и уперевшись спиной в изгородь. Она чинит убогое, заплатанное уже не раз чинившееся белье. Другая девчурка, года моложе, укачивает на руках малыша, который еще не ходит, не говорит. Два карапуза, двух и трех лет перепачканные в земле, копаются в ней своими неловкими ручонками и бросают друг другу в лицо при песку. Все молчат. Один только мальчуган, которого тщетно стараются укачать, не переставая плачет резким и тонким голоском. Кошка спит на окне. Возле стены распустившаяся левкоя образует красивый венчик белых цветов, на котором жужжит трой мух. Девочка, которая шьет у входа, вдруг кричит «Мама!». Мать отвечает «Чего тебе?». Он опять тут. Они встревожены с самого утра, потому что какой-то человек бродит вокруг их дома. Это старик, имеющий вид нищего. Они заметили его, когда шли провожать отца на лодку. Он сидел на рву против их двери. Потом, вернувшись с берега, они опять нашли его там. Он смотрел на их дом. Он казался больным и очень жалким. Более часа не двигался он с места... Потом, видя, что на него смотрят, как на какого-то мошенника, встал и пошел прочь, волоча ногу. Но вскоре он опять вернулся своим медленным усталым шагом и опять уселся, на этот раз немного подальше, как будто для того, чтобы подстерегать их. Мать и девочка струсили. Особенно тревожилась мать от природы боязливой, да еще потому, что ее муж лябек Должен был вернуться с моря только с наступлением ночи. Муж ее звали Левек, а ее Мартин. Их окрестили Мартин Левеками. Она была первый раз замужем за матросом по имени Мартин, который каждое лето уезжал на новую землю за Трескою. Через два года супружеской жизни, когда у нее была маленькая дочка, и она была, кроме того, на шестом месяце беременности, Трехмачтовое торговое судно из Диепа под названием «Две сестры», на котором был ее муж, пропало. О нем никогда более не было никаких известий. Ни один из бывших на нем моряков не вернулся, поэтому его стали считать погибшим с экипажем и грузом. Мартин ждала своего мужа в течение десяти лет, с большим трудом воспитывая его двух детей. Потом, так как она была мужественной и доброй женщиной, к ней посватался один местный рыбак по имени Левек, овдовевший и имевший сына. Она вышла за него и за три года имела от него еще двух детей. Жили они с трудом, в постоянной работе. Хлеб был дорог, и мяса в их доме почти не знали. Зимой во время шквалов приходилось должать булошнику, однако дети росли здоровыми. Мартин, левеки молодцы, говорили про них. Тетка Мартин здорова работает, а с левеком никто не сравнится на ловле. Девочка, сидевшая в изгороде, продолжала. Он словно нас знает. Быть может это какой-то бедняк из-за привиля или азбока? Но мать не ошибалась на этот счет. Нет-нет, это не местный житель, не местный. И так как он сидел, не двигаясь, Словно пень и упрямо не сводил глаз дома Мартин Левеков, то хозяйка рассердилась, страх придал ей смелость, она схватила заступ и вышла за дверь. — Что ты там делаешь? — крикнула она бродяге. Он ответил хриплым голосом. — Дышу свежим воздухом. — Разве я мешаю? Она сказала, чего ты здесь подглядываешь за моим домом? Мужчина возразил. «Я никому не делаю зла, разве уж нельзя присесть на дороге?» Не найдя, что ответить, женщина вошла в дом. День тянулся медленно, около полудня человек исчез, но часам к пяти снова прошел мимо. Вечером же его больше не видели. Ловек вернулся домой ночью, ему рассказали о случившемся, он решил, какой-нибудь беглый или злоумышленник. И спокойно лег спать. А жена все думала о бродяге, Посмотревши на нее таким странными глазами. Когда настал утро, поднялся сильный ветер, Матрос, видя, что ему не отплыть в море, Стал помогать жене в щинке сетей. Часам к девяти старшая дочка Мартина, ходившая за хлебом, вернулась бегом, Испуганно крича «Мама, он опять тут!» Мать заволновалась, пополеднев, Обратилась к мужему, пойди, Левек, скажи ему, пусть он нас так не подстерегает, меня это расстраивает. Левек, высокий матрос с кирпичным цветом лица, с густой рыжей бородой, с голубыми глазами и черными точками зрачков, с могучей шею, вечно обмотанной шерстяным шарфом из опасения ветра и дождя в открытом море, спокойно вышел и подошел к бродяге. Они вступили в разговор. Мать и дети глядели издали, встревоженные и дрожащие. Вдруг незнакомец поднялся и вместе с Левеком направился к дому. Тетка Мартин в испуге попятилась. Муж сказал ей, «Дай ему хлеба и стакан сидра, Он три дня ничего не имел во рту. Оба вошли в дом, а за ними жена и дети. Бродяга уселся и принялся за еду, опустив голову под устремленными на него взглядами. Мать стоя всматривалась в него, обе дочки Мартин, одна с маленьким на руках, прислонившись к двери, жадно впились в него глазами, а малыши, сидевшие в у камина, перестали играть с черным котелком, словно тоже желая разглядеть пришельца. Лягаек, взяв стул, спросил, — Ты издалека? — Из сета. — Так-таки пешком. — Да, пешком. Когда нет денег, пойдешь и пешком. — Куда же ты идешь? — Сюда. — Кого-нибудь знаешь здесь? — Пожалуй, что знаю. Оба смолкли. Он ел медленно, хотя и был очень голоден, и каждый кусок хлеба запивал глотком сидра. Лицо у него было поношенное, все в морщинах, видимо, он много страдал. Левек спросил вдруг, как тебя зовут. Тот ответил, не поднимая головы, «Меня зовут Мартином». Странная дрожь пробежала по телу матери. Она сделала шаг, словно желая поближе взглянуть на бродягу, и остановилась перед ним, опустив руки, разинув рот. Никто не говорил ни слова, наконец, Левек спросил, «Ты здешний?» Тот ответил, «Здешний». Наконец он поднял голову и взглянул на жену. Взоры их встретились, остановились, слились, словно впившись друг в друга, Она произнесла изменившимся глухим, дрожащим голосом, «Так ты мой муж!» Он выговорил медленно, «Да, я твой муж». Он не двинулся, не переставая жевать хлеб. Левек, скорее изумленный, чем взволнованный пробормотал, «Это ты, Мартин?» Тот ответил просто, «Да, это я». Второй муж спросил, откуда же ты явился? Первый рассказал, с берега Африки. Мы наткнулись на риф, трое спаслись. Пекар, Ватинель и я. Потом нас схватили дикари и держали в плену двенадцать лет. Пекар и Ватинель умерли, меня взял проезжий англичанин, путешественник, и привез сад. И вот я здесь. Жена Мартина принялась плакать, уткнувшись в к лицом. Левек промолвил. — Что же нам теперь делать? Мартин спросил, — Ты ее муж? Левек ответил, — Да, я ее муж. Они взглянули друг на друга и умолкли. Потом Мартин, глядя на детей, окруживших его, указал кивком головы на двух девочек. Это мои. Левек сказал, твои. Он не встал, не поцеловал их, только сказал, боже мой, какие большие. Левек снова промолвил, что же нам делать. А задачный Мартин тоже не знал. Наконец он решился. Я поступлю, как ты хочешь. Я не желаю тебе зла, но это все-таки неприятно из-за дома. «У меня двое детей, у тебя трое, каждому свои. Мать тебе или мне, я соглашусь на то, как ты хочешь, но дом принадлежит мне, так как отец мне завещал его. Я в нем родился, и на него есть документы у нотариуса». Мать еще плакала, всхлипывая в синий холщевый фартук. Обе большие девочки подошли поближе и с тревогой смотрели на отца. Он кончил есть и в свою очередь сказал, что же нам делать. Левеку пришло в голову, надо пойти к священнику, он решит. Мартин встал, и когда он подошел к жене, она бросилась к нему на грудь с рыданием. «Муженек мой, это ты! Бедный мой Мартин, это ты!» и она обнимала его, охваченная вдруг каким-то дуновением прошлого, потрясенная воспоминанием о том времени, когда ей было двадцать лет и когда она любила впервые. Мартин также растроганный целовал ее в чепчик. Оба малыша, сидевшую у камина, принялись реветь в голос, услышав, что мать плачет, а самой младшей, Которую держала на руках вторая девочка Мартина, Загласил пронзительно, словно разбитая дудка. Левек стоял и ждал. — Ну, — сказал он, — надо все привести в порядок. Мартин отстранил жену, он глядел на дочерей, И мать сказала им, — Поцелуйте же вашего отца. Они подошли обе вместе, не плача, Изумленные, немножко испуганные, он поцеловал их по очереди в обе щеки смачным крестьянским поцелуем. При приближении незнакомого лица малютка закричал так пронзительно, что с ним едва не сделались судороги. Затем оба вместе вышли. Когда они поравнялись в торговой кофейне, Левек сказал, не выпить ли нам по рюмочке? — Я с удовольствием, — заявил Мартин. Они вошли, сели в пустой еще комнате, и закричал, Эй, Шико, две рюмки да самый лучший. Это Мартин вернулся. Мартин, хозяин моей жены, ты ведь его знаешь. Мартин, с двух сестер, который пропадал. И кабачив, держа три рюмки в одной руке и графинчик в другой, подошел пузатый, красный. Налитый жиром и спросил спокойно, ну-ну, так это ты, Мартин? Мартин ответил, да, это я.